Глава 33. Испытание пречещего волка Джаннула. Рыса соскочил с пьедестала и подал Мисси руку. Она взялась за неё и спрыгнула на грудь Рейо. По нему мы сможем подняться наверх? Рейо кинул с грядам огромное древо, вырушив с центра комнаты. Из него через равные интервалы росли ветки, расположенные как раз так, чтобы за них можно было цепляться руками и ногами и карабкаться по ним наверх. Ага. Думаю, если вы будете подниматься здесь, то сразу же окажетесь на вершине. Я передал слова Лина через Ликс. Значит, дальше нас ждёт король духов, сказала Мисса. С королём духов может всплыть одна проблемка, сказал я им. Какая? Король духов это мужчина в маске с силой вошедшей в Азезис Мельхейса во время турнира демонических мечей. То о ком ты говорил ранее, Анас? Мужчина одет и как Авас Дельхевия? Да. Правда, его маска балларта фактом полностью скрывающим магическую силу. Да и внешне она немного то и отличалась. Рейнина долго задумался, а затем сказал: "И чего он добивается?" Так и знал, что он задастся тем же вопросом, что и я. Похоже, у него тоже нет никаких мыслей на этот счёт. "Я пока не знаю, но возможно, что во время турнира демонических мечей угрожал тебе именно он". Рейс легко выдохнул. "А я уж думал, всё закончилось". Мы урегулировали всё, что касалось мировой войны двухтысячелетнего прошлого. Оба считали, что хоть и остались отдельные проблемы, но теперь в мире воцарилась гармония. Однако не покидало нас и хорошее предчувствие. А в Асдильхеве есть ещё одна личность, играющая роль этого ложного владыки демонов, которую исполнял Рей. И он правит охардхельном под титулом короля духов. Возможно, всё это коснётся не только нас. Не против, если я пойду первым. Ты не послушаешь, даже если я скажу тебе ждать, пока я доберусь сюда. Райзвонко усмехнулся, такой фушон был. Не закончешь ты, закончу я. В этот раз своими собственными руками. Учитывая сложившуюся ситуацию, нет никаких гарантий, что мои спрятанные духом почтённые будут вечной безопасности. Возможно даже то, что они уже не в безопасности. Мы должны как можно скорее узнать, кем является король духов и в чём заключается его цель. Мы не можем просто оставить его как есть, если он задумал разрушить гармонию этой эпохи. Впрочем, за тебя я не волнуюсь. Идём первым. Я даже представлять не хочу ситуацию, при которой должен буду просить у тебя помощи. Обладая мечом духов богов и людей, мечом своевольности и наконец симьё с новыми. Ры не каждый день может встретить равно противника. Но сейчас он в Хартхельне, его враг король всех духов. Учитывая, какими были наши прошлые испытания, Идваллон будет сражаться честно. В районе, в коем случае нельзя терять бдительность, даже если он окажется сильнее короля духов. Мисса Рей шустро протянул руку к её телу. А-а-а! Он мечом взтянул её на руки и улыбнулся. Прости, но так будет быстрее. Сказав это, Рей прыгнул и стал лихо подниматься наверх, перескакивая с палки на палку, держа Миссу на руках. Продолжая следить за ними через ремнет, Я тоже решил идти дальше. Чтобы король духов не узнал о том, что Джиста теперь со мной заодно, в цветнике мы разделились. Я вернулся обратно к невидимой лестнице и стал подниматься по ней вместе с Линой. По пути мы сталкивались с различными испытаниями, но легко через них проходили за счёт воспоминаний Лины и моих разгадывающих их сульмагический глаз. "А нас смотри!" закричала Лина по пути к вершине. Она указала на ремнат Рей как раз закончил подниматься по дереву. Вокруг были облака, белоснежные облака выступали в роли пола, стен, потолка и образовывали просторную комнату. Рей осмотрелся по сторонам, и увидел двойную дверь, ведущую в глубь. Он уже собирался подойти к ней, как вдруг остановился. Должно быть, он кого-то почувствовал. Рей обнажил меч своей вольности, и окружающий его туман стал окрашиваться в чёрный цвет. В следующий миг перед ним вспыхнула яркая вспышка. И раздался громовой раскат. Появился огромный волк с крыльями, освещённый бесчисленными молниями. "Прячущий волк Дженнул", пробормотала Эмисса. Она знала, как он выглядит, потому что занималась книжным лесом. Это сторожевой пёс короля духов, спрятавший демонов двухтысячелетнего прошлого. Дженнул открыл пасть, и из неё раздался трещащий голос. "Проходите". Судя по реакции Эмисса, Их это на мгновение застало в расплох. А мы думали, что здесь будет какое-то испытание. В этот раз я не подвергну вас испытанию. Проходите. Джиннул медленно отошёл от двери, освобождая им проход к ней. Двойная дверь скрипя, отворилась сама по себе. За ней была густо растущая листва и облачный коридор, ведущий веретник в вершине дерева. "Не отходит от меня", сказал Ремисси и осторожно пошёл к двери. Пройдя мимо Джиннула, Они зашли в облачный коридор, вновь скрипнув, двойные двери закрылось. Джонл не наполнен нах и не подвёрт испытанию. А я уже не знал, что сейчас будет. Облегчённо сказала Мисса, но Райнер расслаблялся. Было бы просто идеально, окажись король духов обычным, неврождённым нам духом. И будь его действенным турнире демонических мечей вынужденными из-за каких-то насущных причин. А такое возможно? Не знаю. Мне бы хотелось в это верить. Побчились Рай и Сミス, идя по облачному коридору. Через какое-то время они дошли до просвета между облаками, и если посмотреть оттуда вниз, можно увидеть землю. Над другой страной парил зелёный клочок земли и виднелся маленький замок. Рай взял Мису на руки и полетел к замку в лесах, но сколько бы он ни летел вперёд, замок не становился ближе. "А!" воскликнула Лина. "Я вспомнила. Они должны встать на краю перед просветом между облаками и ждать." Вот слушав её слова через ликс, они спустились в облачный коридор. Затем Рай и Смысл встали на самый край и смотрели на замок, стали ждать. После чего облачная пора стала понемногу растягиваться, образуя мост к замку. Рай и Миса не спеша пошли по нему. Через какое-то время они оказались перед замком. Рай встал перед дверью и прикоснулся к ней рукой. Открываю? Давай. Он надавил на дверь, и она запросто открылась. Внутри царил полумрак. Большинство окон были закрыты, и единственным источником света были пара лучиков солнца. Рай Смис и не скрываясь, вошли в замок. "На мало це, что добрались сюда", раздался в замке голос Аниуниен. "В награду за то, что вы выдержали испытание духов, я дозволяю вам встретиться с королём духов". Часть окон открылась, и в замок тут же пробился солнечный свет и осветил трон, сделанный из дерева. На нём сидел мужчина в угольно-чёрных латах и маске. Он медленно распростёр руки и поаплодировал Раю Смиттой, будто восхищаясь сими. Король духов встал и сделал несколько шагов вперёд. "Я хотел бы задать вопрос королю духов", открыто сказал Рай. "Ты хочешь о том, что там с эти владыки демонов?" Король духов молчал, вместо него ответило огромное древо Эниунием. "Если вы хотите поговорить с королём духов, вам придётся пройти испытание". "В чём состоит это испытание?" Серьёзным взглядом спросил Рей: "Вам нужно будет сразиться с королём духов, и если вам удастся сломать его маску, вы будете считаться выдержавшими его. Однако вам запрещено использовать демонические и священные мечи, а также магические артефакты. Вы можете использовать лишь тело и духов". Собрался ослепительный свет, и в пол вонзилось 10 слишком мечей. "Великий король духов есть тот, кто правит всеми духами. На его стороне все духи Хартхельна". Но как заодно проходенцам ни за что не удастся сломить его маскову. И испытание закончится, если вы объявите о своём поражении. Могу я использовать находящиеся здесь мечи? Они все духи, и ими пользоваться можно, если, конечно, сможете с ними совладать. Духи, обладающие слухами и преданиями мечей, не сильно отличаются от демонических и священных мечей, если они являются полудухами, полудемонами, как маморея. Они выбирают своего владельца. ну, так и редко ведут себя чётко в соответствии с собственным эго. Если Рай возьмёт их, то должны смочь их применять даже перед королём духов. Рай безмятежно улыбнулся и сделал шаг вперёд. Мы принимаем испытание. Замечательно. Что ж, до да начнётся испытание короля духов. В этот момент я внезапно приключил внимание на собственное поле зрения. Вокруг были облака, Белоснежные облака выступали в роли полос стен потолка и образовывали просторную комнату. На противоположной стороне места, к которому я поднялся, стоял царь загробного мира Иджес, половину лица которого перекрывала глазная повязка. "Ведьма это судьба", сказал Иджес. В следующий миг окружающий его туман стал окрашиваться в чёрный цвет и появился пречущий волк Дженнул, сопровождаемый громовыми раскатами и бесчисленными молниями. Огромный волк широко открыл пасть. И из неё раздался трещащий голос. Если вы хотите идти дальше, вам придётся пройти моё испытание. Странно. А Раис Миса его так пропустил. Из пустот Дженноловны раздался трещащий голос. Если вы откажетесь проходить испытание, то не сможете пройти дальше. Всё ясно. То есть целью короля духов были Рай или Миса. Или же они оба. А иначе странно, что он пропустил лишь их без прохождения испытания. В чём состоит испытание приключевого волка? Пронизительным голосом спросил Иджес. Вы должны поймать меня. Пройдёт тот, кто поймает меня первым. Испытание, в котором ученики соревнуются между собой? Я бы запросто прошёл его не быть здесь царя загробного мира. И тут, и тут вдруг владыка демонов услышал я из ликса голос Иджеса. Он совсем не подавал виду, что связался со мной. Я смотрел своим единственным глазом прямо на претчущего волка. Что такое? ответил я через ликс. Давай объединимся. А к двери пойдёшь ты. О, и что ты будешь делать? Выроча своих спрятанных починенных за одной из всех остальных. Хм. А ты знаешь как? Если бы знал, не предложил бы объединиться. Да, это имеет смысл. Через мгновение царь загробного мира Иджос послал мне ещё одну мысль. Так каков твой ответ? Я многозначительно усмехнулся и сказал: "Ладно, у меня мало времени". Начинаю уже своё испытание, прячущий волк дженнал.